Глава десятая. Сон. Арман. О ком ты говоришь? О чем ты? Леони была в замешательстве. Кого ты назвал недостойным созданием? Кого, несчастной падшей женщиной? О, не тебя, не тебя, бедная моя. Луица упал перед ней на колени. Сейчас, когда мы связаны общей бедой, ты мне ближе, чем когда-либо. Ведь все твои страдания и будущее несчастье имеют без сомнения одни и те же корни. «Значит, ты предвидишь новые неприятности?» — воскликнула госпожа Досерни. «Арман, вы слишком поздно подумали. Нет ли они? Мои беды не связаны с тобой». В этот миг барон услышал колкий и прерывистый смех дьявола, притаившегося на передке Берлины и сверлившего хищным взглядом эту красивую достойную женщину, которую ему, наконец, удалось сбить с пути праведного. «Нет», — Луидзе повысил голос, как бы отвечая на усмешку сатаны. «Не через тебя я получу удар. И если хоть одно утешение должно остаться в моей жизни, то это только ты. Ты одна, слышишь?» Смех сатаны зазвучал в ушах барона еще злораднее, и тот, раздраженный наглой выходкой своего раба из ада, закричал изо всех сил «Пошел прочь! Пошел прочь!» Дьявол исчез, прошептав на ухо Луицы, «Хозяин, обрати внимание, ты сам меня прогоняешь!» Графиню удивило непонятно кому адресованное восклицание Армана. Она посмотрела на него с беспокойством, но барон утешил ее. «Простите мне, ли они несуразность этих слов, но пока вы спали, я погрузился в грустные размышления, и на время грозные предзнаменования унесли меня далеко от вас». «Я тоже, Арман», — живо призналась она, — «я тоже в тяжелом, свалившем меня сне получила зловещее предостережение, если Бог и впрямь иногда дает через сон способность понимать будущее, все то, что наш разум или, вернее, сердце не может предвидеть». «И что вам снилось?» Судьба без конца наносила Луицы удары сверхъестественными откровениями, и он вновь пытался увидеть знамения в необычных вещей, управляющих поведением других людей. Что за сон? Мне привиделось, взгляд графини как бы погрузился в прошлое, чтобы не забыть ни одной подробности. Мне привиделось, что я находилась в нищенской комнате бедного деревенского постоялого двора. При всей убогости мне ее предложили как самую лучшую в доме. Мне сказали, что здесь жила важная персона, «Подождите минутку», — припоминала она тихим голосом. «Этой важной персоной был Папа Римский». «Комната, где останавливался Папа», — поразился Луицы, — «как странно». «Нет, ничего странного», — возразила госпожа Дессерни. «Такая комната действительно существует в Буамонде. Я часто слышала об этом. И поскольку со вчерашнего дня не единожды думала о том, чтобы скрыться рядом с этой деревней в доме моей тети», Госпожи де Парадес, неудивительно, что мне приснился такой сон. Теперь я понимаю. Итак, я была больна и лежала в убогой комнатушке. Ночной холод пронизывал одновременные и тело, и сердце». «Да», — грустно молвил барон, — «холод оказал воздействие даже на ваш сон. А истинное страдание внушило ощущение воображаемой болезни». «Возможно», — согласилась графиня но с моими страданиями от холода никак нельзя связать то, что мне привиделось, а слова, услышанные мною во сне, таким странным образом совпали с теми, что ты произнес здесь на Продолжай, продолжай. Барон называл ее то на вы, то как она его сейчас на ты. Они оба то безотчетно переходили на язык близости, то оставляли его, когда говорили о чем-то не затрагивающем их общей участи, то снова возвращались к нему если возникала необходимость напомнить друг другу, что отныне они навсегда принадлежат один другому. Графиня, как и в начале, продолжила свой рассказ печальным и полным тревоги голосом. «Итак, я болела и лежала одна в этой нищенской комнате. Я говорю, что была одна, Арман, ибо там не было тебя, но все же кто-то стоял у изножья и у изголовья роковой кровати, мужчина и женщина». «Мужчину, мне кажется, я узнала бы, если б когда-нибудь встретила. Он был стар, одет с головы до ног во все черное, его бледное лицо несло на себе печать увидания и разврата. Длинные черные волосы, спадающие на лицо, несвежее белье и общее впечатление, нечистоплотности его персоны дали мне право предположить, что это какой-то бедный странник, заглянувший сюда из любопытства» если бы я не заметила в его петлице разноцветную ленточку, которая, казалось, свидетельствовала о том, что этот человек был награжден многими важными орденами. Услышав описание странным образом совпавшее с последним обличием дьявола, Луица оцепенел от ужаса и, приблизившись к Леони, сказал очень тихим, дрожащим голосом, который совсем не соответствовал его простым словам. «Так у него была ленточка в петлице?» Да, не обратила внимание на испуг барона. А женщина, стоявшая в ногах, была молода и, возможно, показалась бы мне красивой, если бы не направленный на меня свирепый взгляд, вонзавшийся в мое сердце, как раскаленное железо. Вы запомнили лицо девушки? Нечетко. Временами она мне казалась молоденькой, лет 16, чистой и искренней, несмотря на ее горевшие огнем глаза» то вдруг казалась значительно старше, и тогда ее выражение непристойного бесстыдства наводило на меня ужас. Как бы там ни было, они оба стояли у моей постели. Мужчина в изголовье, а женщина в ногах. Женщина заговорила первой. «Ну что, хозяин, ты доволен?» Взгляд мужчины сделался еще ужаснее, чем у женщины, и он ответил «Для этой хорошо». Графиня остановилась, подумала, потом продолжила. Он называл ее Жанеттой или Жульеттой. «Не знаю, неважно. Для этой хорошо», — повторил он. «Она стала недостойной изменницей, теперь она моя». «А та другая, отреклась от Бога, осуществилось кровосмешение». «Нет еще», — откликнулась женщина. «Тогда иди», — приказал мужчина. И поторапливайся, ведь время идет, и роковой срок вскоре истечет. «Ухожу, хозяин!» — повиновалась она и, повернувшись ко мне, добавила с жестокой улыбкой. «Теперь можешь умирать. Любовник бросил тебя ради меня, ты его никогда не увидишь». Она произнесла эти слова и исчезла, а мужчина, положив свою железную руку на мое сердце, крикнул. «Иди за мной, падшая женщина, недостойное создание! Ты моя!» Тут я проснулась, и мне показалось, что твои слова, произнесенные надо мной, умирающий, раздались словно эхо услышанного во сне. «Скорее всего, именно мои слова», — сказал Арман, — «ты услышала, наполовину проснувшись, когда реальность еще мешается с бредом воображения». Луицын находился под впечатлением от услышанного и наравне с графиней испытал ужас, особенно в том месте, когда человек из сна сказал о кровосмешении и душе, отрекшейся от Бога. Напуганный тем, что недавно услышал от сатаны, Луица разгадал во сне они страшное предупреждение своего зловещего наперстника и мысленно назвал каждого из действующих лиц этой сцены, что было несложно. Женщина – это Жульетта, мужчина – сатана. Но упоминание в рассказе о кровосмешении дало ему понять, до какой степени он позволил дьяволу сбить себя с толку, ибо не мог связать это понятие ни с чем в своей жизни. Однако он приложил все усилия, чтобы изгнать из сердца Леони ее страхи и сомнения. Он применял такие веские доводы, что, желая убедить ее, убедил в первую очередь себя. Тем временем Кучер сдержал слово, и они приехали в Фонтенбло. Луица велела остановить экипаж у въезда в город, чтобы Кучер не смог рассказать, где они нашли пристанище. Барон сразу подумал о том, чтобы Леони вошла в город незамеченный. Оставив ее ненадолго в Берлине, он отправился за всем необходимым для женщины, вынужденной передвигаться пешком. Красивый и элегантный барон зашагал по улицам Фонтенбло. Он зашел в магазин, купил графине шляпу с вуалью «Шаль» и, удивляя прохожих своими покупками, вернулся к ней. Потом они вместе вошли в город и остановились в гостинице «Кадранбле», в двух шагах от почты у большой дороги. Там Луица и графини, не рискуя быть узнанными, могли нанять частную повозку или воспользоваться общественным экипажем для дальнейшего путешествия. Это позволяло им не ходить пешком по городу, где в любое время можно встретить празднопрогуливающихся парижан. Первой заботой Луицы по прибытии в гостиницу было уложить графиню в постель. Она легла, и отдых вскоре вернул ей спокойствие духа, Леони смогла бесстрашно обдумать ситуацию со всех сторон, чтобы не усугублять ее опрометчивыми поступками. А у Луицы появилось время, чтобы обеспечить всем необходимым предстоящее путешествие. Он вызвал в гостиницу торговцев, чтобы купить себе и графине более подходящую одежду. Как до сих пор не рассчитано пределы возможностей пары и паровых машин, так и предел власти золота еще никому не удалось определить. С помощью денег Луице удалось найти портного, парикмахера и модистку, которые за 12 часов изготовили все, в чем он нуждался. И это фонтенбло, фонтенбло. Графиня с теплотой и признательностью в сердце наблюдала за хлопотами Армана, продумавшего все мелочи вплоть до булавок, что подтверждала его любовь к ней, ведь даже булавка может при случае означать «я думаю о вас». Итак, Луице предусмотрел все детали, и теперь, находясь рядом с любимой, полагал возможным подумать о сестре, оставленной в руках Жульетты и Анри. Ему не терпелось узнать, чем кончилась встреча Жульетты и графа де Серни, но он не решался отойти от графини, чем слабый и печальный голос раздался в этот момент. «Останьтесь, Арман, мне страшно, когда я одна. Мне кажется, что я не увижу вас больше». Но даже если бы она заснула, барон не отважился бы позвать сатану сюда, потому что был уверен, что рассказ дьявола опять выведет его из равновесия. Не в силах сдержаться, а он опять напугает Леони, что может вызвать у нее сомнения в рассудке своего возлюбленного. После некоторых раздумий он решил, что уже достаточно информирован о Жульетте и Анри, чтобы вырвать Каролину из их власти, но не зная, к кому обратиться с просьбой позаботиться о ней, Решился написать ей самой. «Каролина, как только получишь мое письмо, уходи из дома незаметно от мужа. Никому не говори, что я написал тебе, срочно выезжай в Орлеан и направляйся в станционную гостиницу, где я буду ждать тебя. Не бойся поездки и того, о чем я тебя прошу. Если и существует на свете опасность для твоей жизни, так это оставаться дольше в Париже». «Подумай, что моя жизнь, возможно, зависит от того, как быстро ты последуешь моим советам и что я рассчитываю на тебя, чтобы спастись». Арманда Луидзе. Последнюю фразу барон добавил для большей убедительности. Он хорошо знал, что Каролина сделает для него даже то, что не осмелилась бы сделать для себя. Преданность ее души, созданной Богом для счастья и потребностей других, составляла суть ее жизни. Написав письмо Каролине, Барон вошел в азарт, желая делать добро, защищать и помогать всем, кто, как он полагал, попал из-за него в беду. Он вспомнил о несчастной Эжени. Трудность заключалась в том, чтобы найти того, кому он смог бы поручить от своего имени, сделать что-нибудь хорошее для бедной госпожи Пироль. В его положении это было нелегко, и не найдя никого лучше, он решил обратиться к Густаву Добридели. Приведенное далее письмо поможет понять, почему именно Густова выбрал барон, хотя на первый взгляд это покажется достаточно странным. «Дорогой господин Добридели, вы, несомненно, помните господина Ряго и странное условие, которое он поставил своим племянницам для замужества. Вы должны также помнить, как по воле случая, причину этого вы знаете не хуже меня, я решился прийти в их дом вместо вас». Случилось так, что господин Риго разорился, а госпожа Далиме бессовестным образом бросила в нищете и старика, отдавшего ей состояние, и свою мать, благодаря которой она его получила. В те немногие дни, проведенные мною у господина Риго, я не проникся уважением к этому человеку, зато понял, что госпожа Пероль достойная, но, вероятно, самая несчастная из всех женщин, кого я знал. Встретив ее, благородную и изысканную в такой грубой семье, я часто думал, что эта женщина имеет знатное происхождение, что ее украли у матери. И вот мое предположение подтвердилось. Я смею надеяться, что госпожа Пироль является дочерью некой госпожи Докани. Правда, я не могу наверняка гарантировать подлинность этого факта, но вы сможете узнать все от нее самой при встрече, и я желаю, чтобы вы увидели ее как можно скорее. Она живет в маленьком доме рядом с замком Дютаи, в нескольких лие от Кана. Соблаговолите приехать туда лично и передать ей от моего имени деньги. Получите их у моего банкира по чеку, который я высылаю вам с этим письмом. Объясните ей, что это вовсе не подачка, что я даю ей деньги в долг, и она его вернет, когда найдет свою семью, на состояние которое она, несомненно, имеет право». «Самое трудное в моем поручении, дорогой Густав, заставить госпожу Пироль принять деньги. Но есть один способ более действенный, чем самые настоятельные просьбы. Он заключается в надежде. Вы заставите ее поверить, что она найдет свою семью и будет иметь возможность вернуться в нее. Я даже полагаю, что вам удастся обнадежить ее лучше, чем это сделал бы я. Теперь я немного успокоился и припоминаю» что имя госпожи Де как-то связано с именем госпожи Домариньон. чью историю вы знаете не хуже меня. Поговорите с ней, расспросите сдержанно и осторожно, принимая во внимание ее прошлое. Впрочем, по-моему, упоминание имени Кони не может заставить покраснеть госпожу Де Мариньон. Я рассчитываю на вас, дорогой Густав, как на друга, которого я вправе просить о небольшой услуге. Выполнив мою просьбу... Вы рассчитаетесь со мной за все в прошлом и обеспечите себе мою признательность в будущем. Я спокоен, доверяя вам эту миссию. Ваше имя для меня – неизбежная гарантия того, что вы выполните ее с честью». Арман де Луици. Поскольку барон ввязался в подобную историю, ему нужно было проявлять осторожность. Луице умел это делать как простой смертный, ведь довольно долгое время он жил как все до того, как роковое наследство отца не вовлекло его в жизнь фантастическую, и не свяжись он с дьяволом, то был бы он ни злее, ни глупее других, а, возможно, даже добрее и умнее. Свидетельством тому только что приведенное письмо и предпринятые предосторожности, чтобы оно дошло до адресата. Нам тем более отрадно рассказывать об этом, что в жизни этого молодого человека хватало не только несчастья, но и клеветы. Он не стал наклеивать на письма марки и опускать их в общий почтовый ящик Фонтенбло, ибо почтовый штамп указал бы местонахождение беглецов. Вместо этого он попросил кондуктора дилижанца опустить корреспонденцию в почтовый ящик в Париже. Снова власть денег позволила закрыть глаза на закон, категорически запрещающий служащим дилижанцев принимать закрытые письма. Эта власть, к которой Луиджи прибегал так часто, не могла не предупредить его, что она закончится вместе с деньгами. Расплатившись со всеми поставщиками, он понял, что если не произойдет ничего особенного, полученных от Анри денег ему хватит для достаточно длинного путешествия. Однако в что-то непредвиденное, и ему придется покинуть Францию раньше, чем он того захочет, ему будет трудно сделать это легко и подобающим образом». Больше всего барона привело бы в отчаяние и причинило боль, если бы он снова увидел, как Леони испытывает физические страдания, лишенные самого элементарного и необходимого, как уже случилось по его вине. Ибо эту беду ему легче всего было предотвратить. Меж тем, не желая раскрывать место своего убежища никому из живущих в Париже, Арман решился написать Барне, чтобы попросить у него денег, необходимых ему на несколько месяцев. Его смущал лишь вопрос о том, где ждать ответа от нотариуса. Из-за осторожности барону не хотелось больше показываться в большом городе, поэтому он попросил Барне собрать все золото, которое тот мог найти, закрыть его в надежную шкатулку и, заявив содержимое, отправить по почте. Ключ же от нее отослать ему с курьером в письме, адресованном, указание места отсутствовало, поскольку он его еще не выбрал, и хотел посоветоваться с графиней по этому вопросу. По его подсчетам, Каролина могла приехать в Орлеан почти одновременно с ними. Пожалуй, одного дня должно было хватить, чтобы им всем объединиться. Но от Орлеана, как и от Фонтенбло, слишком близко до Парижа, и оставаться там надолго небезопасно. Барон поделился с графиней своими планами, и предложил вместе наметить путь следования и место, где остановиться. Когда он рассказал госпоже Серни о предпринятых им мерах предосторожности, она ему ласково ответила, «Я тоже хочу поделиться с вами, но не принятым мной решением, а лишь некоторыми рассуждениями. Очевидно, что мы не можем покинуть Францию вместе, пока вы не уладите все дела таким образом, чтобы не нужно было сюда возвращаться». Из нескольких слов, оброненных неким господином Густавом де Бридели и услышанных мной в доме госпожи де Мариньон, я поняла, что вам необходимо срочно быть в Тулузе для полного восстановления ваших несправедливо оспариваемых прав на состояние. «Похоже, в нашем мире все обо всем известно», — улыбнулся Луицы. «Не вам этому удивляться», — улыбнулась в ответ графиня. «Но, как бы то ни было, мне это известно». «Итак, мой друг, будьте благоразумны и осмотрительны. Отправляйтесь напрямик в Тулузу. Лучше самому заняться устройством будущего, чем делать это по переписке, ведь малейшая случайность может разрушить все ваши планы». «Возможно, вы правы», — откликнулся Луицы. «Но решитесь ли вы следовать со мной в город, заселенный знатью, лучшими именами Франции? Никогда не поступлю столь неосмотрительно» промолвила госпожа Досерни. «Я ни разу не была в Тулузе, но в Париже я часто встречалась с людьми оттуда. Я могу подождать вас где-нибудь, а вы заберете меня, когда закончите необходимые приготовления для нашего бегства». «Нет ли они?» – возразил барон. «Я не оставлю вас одну в какой-нибудь гнусной деревне. Ваш муж, несмотря на все наши предосторожности, может обнаружить место вашего убежища, Тем более, что мой отъезд в Тулузу, завершение всех дел и возвращение за вами, займут немало времени. Если проведению будет угодно, чтобы граф нашел меня, ваше присутствие принесет, поверьте, еще больше неприятностей. Я даже думать не хочу об обстоятельствах подобной встречи. Они могут быть чудовищными. И наоборот, если он меня застанет одну, то подумает, что я избежала одна» но если он захочет вернуть меня силой авторитета, позволенной ему законом, поверь мне, Арман, она протянула руку барону, поверь, я сбегу от него и догоню тебя в любом месте, куда ты мне скажешь приехать. Я верю, верю, волновался Луици. Но вы не знаете ли они, что такое простая деревня, где вы останетесь одна, без поддержки, где вам некому будет обратиться за помощью, если с вами что-то случится? Если вы заболеете, а та болезнь, которую вы уже перенесли, заставляет задуматься об этом. «Я выбрала убежище», — заявила ли они, «Эти неудобства там исключены». «Вы выбрали убежище?» «Кажется, я говорила вам об одной из моих тетушек, госпоже Депрадес. Она живет в собственном замке в нескольких лие от Буаманде. Таким образом, дорога туда приведет вас к цели вашего путешествия» а я побуду у нее во время вашего отсутствия. И как вы ей объясните свое появление, осведомился Луицы, скажу правду, вернее, ту ее часть, которую я должна ей сказать. Я единственная наследница госпожи Де Парадес, и она относится ко мне с нежностью матери. Я уверена, что благодаря своему доброму сердцу она легко согласится не говорить моему мужу, что я скрылась у нее от его ужасного преследования. А вы уверены, что она сохранит тайну? Уверена, как в вашей любви, Арман. Эта добрая душа много страдала, много плакала, и никто на свете не любил ее, кроме меня. Она также предана мне, как я вам. Но, — продолжил Луици, разве она одна будет знать о вашем пребывании в замке? Я не смогу утаить свой приезд от ее мужа, господина Де Пародеза. Но он уже стар, ему больше 80. Он подавлен возрастом и болезнями и, впрочем, потакает всем желаниям моей тетушки, ибо обязаны ей состоянием и даже именем». Арман и Леони еще довольно долго обсуждали этот вопрос. Луица не допускала мысли, чтобы покинуть ее хоть на минуту. Она упорствовала в своем благородном решении и настаивала, что нет лучшего способа обеспечить будущее, чем создать ему твердую основу в настоящем. Ее план оказался таким разумным и легко выполнимым, что Луице в конце концов уступил со словами «Вы обладаете всеми превосходными качествами, Леони, включая здравый смысл, и не существует ни одного рабом, которого я не хотел бы стать». «То, что вы называете здравым смыслом, — промолвила графиня, — не что иное, как любовь, мой друг. Поверьте, когда ценят свое счастье...» находит в себе и силы, и благоразумие для его защиты. «Подумайте теперь о времени отъезда в Орлеан. Мне кажется, что лучше поехать на общественном дилижансе, а то наем частного экипажа людьми, пришедшими пешком, станет заметнее, чем бы нам хотелось». «Вы правы, как всегда», — согласился Луици. Он вскоре вышел, а когда вернулся несколько минут спустя, сообщил графине, что они смогут покинуть Фонтенбло в пять часов утра если только в дилижансе найдутся свободные места. Он сообщил также, что на всякий случай навел справки насчет наемного экипажа и узнал, что цена на него до Арлиана никого не удивит и никак не выдаст людей, желающих путешествовать незаметно.